Глава одиннадцатая Зал заседаний Верховного Совета занимает в замке Слоновой Кости весь верхний этаж. Обычно эта часть здания закрыта для учеников, поэтому Нора встречает нас у гостевого входа на первом этаже и ведет вверх по изогнутой лестнице. Слышится только один звук. По костяным ступенькам стучат наши ботинки. Все мы напряжены. Брэм трёт затылок, оставляя на нем красный след, Никлас непрестанно крутит свое серебряное кольцо. Тесса то и дело кусает нижнюю губу, Джейси сжимает кулаки, а Тейлон барабанит пальцами по бедру, выбивая какой-то ритм. Мои секреты выжгли дыру в моей душе, и я чувствую внутри себя пустоту. Когда мы добираемся до верхнего этажа, Нора поворачивается и смотрит на нас с мягкой улыбкой. «Постарайтесь успокоиться, у вас все получится, все будет хорошо». Но я совсем не уверена, что все будет хорошо. Я лежала без сна до поздней ночи, терзаемая воспоминаниями о выражении, которое я видела на лице Дженсона перед тем, как мы ушли. Было видно, что он уже знает свое будущее и понимает, что ничего хорошего там не будет. Но когда Нора отворяет двери зала заседаний Верховного Совета, у меня из головы вылетают все мысли. «Я еще никогда не видела такой красоты». Яркий солнечный свет льётся в многочисленные витражные окна, красующиеся справа и слева и тянущиеся от пола до потолка. Под нашими ногами на костяном полу синими сапфирами выложена мозаичная карта шарда и его притоков, тянущихся во все стороны. Впереди у дальней стены на высоком возвышении стоят десять затейливо украшенных тронов, изготовленных из костей. На шести из них сверкает яркая мозаика из драгоценных камней разных цветов. по своему цвету для каждой из шести областей магии костей. На троне гадателя выложена рубиновая роза, на троне хранителя – изумрудный орел, на троне костореза оранжевым с персартином – изображён набор инструментов его ремесла. Стоящий рядом со мной Брэм тихо присвистывает, и я смотрю туда, куда глядит он. На трон костолома, украшенный инкрустацией в виде двух скрещенных мечей, что выложены черным обсидианом с серебряными прожилками. Рядом с ним стоит трон врачевателя, на котором красуются две открытые ладони из сапфиров. А после следует трон мешальщика со ступкой и пестиком из эметистов. Троны тех четверых членов Совета, которые не владеют магией, также выглядят великолепно. И их украшает инкрустация из красного дерева. «Я бы не сказал, что здешняя обстановка вселяет страх», — замечает Тейлон. «Мой дедушка оформил свою столовую в этом же стиле». Все смеются, и мне становится немного легче. «Я скажу им, что вы готовы», — говорит Нора, и, подойдя к стене, стучит в простую деревянную дверь. Проходит несколько мгновений, дверь распахивается, и в зал один за другим входят члены Верховного Совета, облаченные в шёлковые одежды тех же цветов, что и мозаики, украшающие их троны. На рукаве плаща каждого из них вышит золотой бант, символ члена Совета. Я ожидаю, что они займут свои места на тронах. Однако вместо этого они спускаются с возвышения по небольшой лесенке и садятся на скамьи в первом ряду. Я поворачиваюсь к Норе, ожидая объяснений. «Ученики, займите свои места!» — тихо говорит она. «Здесь?» — спрашивает Джейси, показав на скамью стоящую сразу за той, на которую сели члены Совета. «Нет», — отвечает Нора, покачав головой. «Вон там». Она кивком показывает на возвышение, и у меня падает сердце. «Выходит, мы должны будем сидеть на их тронах, пока они будут оценивать, можем ли мы выполнять их работу так же хорошо, как они сами. У меня так пересыхает во рту, словно я проглотила горсть земли. У меня такое чувство, словно судить будут не Дженсона, а нас», шепчет стоящий за мной Тейлан. «Так оно и есть», — тихо отзываюсь я. Когда я сажусь, в меня словно ударяет молния. Я хватаюсь за подлокотники трона, и зал резко кренится. Я зажмуриваю глаза, и передо мной вспыхивают образы. Вот на каменном уступе сидит женщина, разглядывая груду костей, и ветер треплет ее черные волосы. Вот мужчина высыпает горсть костей запястья в серебряный кубок, наполненный кровью. Вот близнецы шести или семи лет, мальчик и девочка, спорят о том, кому принадлежала нижняя челюсть, лежащая на столе, чёрному медведю или гризле. Я открываю глаза, ощущая тошноту и испытывая знакомое тянущее чувство внизу живота, говорящее о том, что меня вот-вот затянет в самое настоящее видение. Я вспоминаю, как дотронулась до стены моей комнаты, когда только что прибыла в замок слоновой кости. О том, как мой кошмар вдруг ожил, предстал передо мной наяву, хотя я бодрствовала, а не спала. Должно быть, этот трон сделан из костей умерших заклинателей. Истории их жизни взывают ко мне, и мне отчаянно хочется крепко стиснуть подлокотники трона и погрузиться в видение. Мне приходится сделать над собой усилия, чтобы не закрыть глаза опять. На мою молбу выступает пот. Я не могу потерять контроль над собой здесь, на глазах у членов Верховного Совета. Я сосредоточиваю все мое внимание на том, чтобы оставаться в настоящем, устремив взгляд на участок пола, на котором виднеется разноцветный прямоугольник, образованный светом, проходящим через витражное окно. Я убрала руки с подлокотника и сложила их на коленях. Ощущения от прикосновения их к костям медленно уходит, и я чувствую, что вновь нахожусь здесь и сейчас». Сделав глубокий вдох, я вытираю ладони о плащ и замечаю, что весь Верховный Совет наблюдает за мной. Заклинатель костей, лысый мужчина с лицом, изборождённым глубокими морщинами, смотрит на меня особенно пристально. «Тебе нехорошо?» — спрашивает он. Я плотно стискиваю зубы и качаю головой. «Нет, все нормально». Время томительно тянется, а его взгляд по-прежнему прикован ко мне. У меня холодеют руки. Я сжимаю их, сплетаю пальцы в замок, но не отвожу глаз. У меня такое чувство, будто этот заклинатель проверяет меня. И если я отведу сейчас взгляд, это будет означать, что я не прошла проверку. Краем глаза я вижу, что остальные члены нашей команды неловко ерзают на своих местах. Наконец, заклинатель чуть заметно кивает и поворачивается к другим членам совета. Начнем? «Мешальщица?» Она кажется мне слишком молодой для такого высокого поста. Встает и берет в руки большой деревянный ларец. Затем выходит вперед и ставит его перед Джейси на узкий длинный стол, тянущийся перед рядом тронов. Начинай, когда будешь готова. Джейси выглядит так, будто сейчас ей станет дурно. Она мнется, вероятно, ожидая каких-то дополнительных указаний, но, похоже, их не будет. Ее руки дрожат, когда она откидывает крышку ларца и достает набор костей, ступку, пестик, пять или шесть склянок с жидкостями различных цветов и пустой стеклянный сосуд. Это ингредиенты для сыворотки, правды? спрашивает Джейси. Мы здесь только за тем, чтобы наблюдать, отвечает мешальщица. Никаких вопросов. Джейси расправляет плечи и, положив кости в ступку, начинает привычными движениями их размельчать. Похожая ступка и пестик сделаны из мрамора, но в них наверняка содержится и костяной порошок, чтобы было легче толочь. Вскоре емкость наполняется белым порошком. Джейси откупоривает склянку с прозрачной зеленой жидкостью и выливает ее содержимое в ступку. Затем с помощью пестика получает густую пасту. Она продолжает добавлять ингредиенты. Одну каплю желтой жидкости, 10 капель оранжевой – Затем перекладывает пасту в сосуд, доливает синей жидкости и размешивает, пока паста не растворяется. Когда она поднимает взгляд, ее глаза вдруг расширяются, как будто работая, она совсем позабыла, что за ней наблюдают. «Готово». Голос Джейси звучит ровно, но я вижу, что у нее дрожат колени. «Введите свидетелей и подсудимого», говорит мешальщица. Двойные двери распахиваются сами собой, и гвардейцы в черных плащах вводят в зал шестерых человек. Первым идёт Дженсен, который сейчас больше похож на человека из моего видения, чем когда мы говорили с ним в тюрьме. Он помылся и побрился, хотя и кажется более худым, чем в моем видении. Мысленно я вижу, как он стоит на коленях, держа на руках Боу, и больно прикусываю щеку. Свидетели садятся на скамью, стоящую за спинами членов Верховного Совета, а Дженсен — на переднюю скамью в противоположной части зала. Широкий проход между ним и всеми остальными похож на непреодолимую пропасть. «В каком порядке вы будете вести допрос?» — спрашивает заклинатель костей. Мы переглядываемся. «Подождите минутку», — говорит Тесса, делая нам знак «подойти». Мы пятеро окружаем ее трон, чтобы обсудить порядок допроса. «Давайте допросим Дженсона последним», — шепчу я. «Тогда он выслушает показания всех свидетелей и сможет лучше защищать себя». Брэм кивает. «Согласен». «А с кого мы начнем? спрашивает Тесса. Никлас вздыхает. «Думаю, это неважно». И он прав. Я много думала об этом деле, вчитывалась в формулировку закона, и знаю точно, нет никакого решения, чтобы у этой истории был хороший конец. Конечно, Дженсен мог бы заявить, что он этого не делал, но, судя по нашему разговору с ним, он не намерен лгать. К тому же, сыворотка правды все равно сделала бы это невозможным. Договорившись, мы снова занимаем свои места, и Тесса опять обращается к совету. Мы допросим свидетелей по одному и закончим допросом обвиняемого. Утро переходит в день, и в зале становится жарко и душно. Мы ведём допрос уже несколько часов, но ничего нового так и не узнали. Каждый свидетель говорит об одном и том же. Дженсен облегчил страдания мальчика с помощью магии, к которой он не имел права прибегать. Пара, которая встретилась с Дженсеном и Боу на тропе, показала, что они слышали отчаянные детские крики. Но когда увидели Боу, он лежал спокойно и, похоже, не испытывал боли, а его отец лечил его ногу. Я пыталась задавать им такие вопросы, чтобы сбить их с толку. Могли ли вы слышать крики какого-то другого ребенка? Мог ли Боу находиться в состоянии шока? Как вы можете знать, что именно сделал Дженсен, если вы не видели этого своими глазами? Но показания остальных свидетелей таковы, что все это не имеет значения. Гвардейцы говорят, что едва они начали допрашивать Дженсена, Боу с гордостью заявил, что его папа вылечил его ногу и унял боль. Врачеватель ран и травм показал, что он осмотрел Боу вскоре после того, как все случилось, и обнаружил у него следы недавно залеченного открытого перелома бедренной кости. По его мнению, нет ни малейших сомнений, что мальчик сломал ногу и был исцелен с помощью магии. Наконец наступает черед самого Дженсона. У меня сейчас такое чувство, будто мои нервы были выжаты, как постиранное белье. Тесса приглашает Дженсона подойти, И он садится на стул для дачи показаний, двигаясь так медленно, словно он глубокий старик. Джейси наливает немного сыворотки правды в небольшой рог и протягивает питьё ему. Поднеся Керас к губам, Дженсен кривится, и я сразу же вспоминаю, как пила эту зловонную жидкость после того, как из косницы были украдены кости моего отца. А также ужасное тошнотворное чувство потери контроля над тем, что я говорю. Ощущение, что слова слетают с моего языка сами собой, едва мне задают вопрос. От этого воспоминания меня немного мутит. Дженсен выпивает сыворотку «Правды» одним глотком. Первым вопрос ему задает Брэм, слегка подавшись вперед. «Как вас зовут?» «Дженсен Найлс». Ответ следует немедля. «У вас есть магический дар?» Спрашивает Тейлон. «Да, я врачеватель». «Какого рода?» Продолжает Тейлон, врачеватель болезней. Когда приходит моя очередь вести допрос, я смотрю Дженсену в глаза. Расскажите нам, что произошло, когда Боу сломал ногу. Дженсон рассказывает примерно то же, что я уже видела, когда гадала на костях. Он взял Боу с собой, когда отправлялся к пациентке. Лошадь испугалась, Боу упал и сломал ногу. Когда Дженсон говорит о своем сыне, его лицо проясняется, глаза сияют. «Каково вам было смотреть, как его терзает боль?» — спрашиваю я. И краем глаза вижу, как члены Верховного Совета поднимают брови или хмурятся. Но мне все равно. Они должны это знать. «Это было невыносимо», — отвечает он. «Что бы произошло, если бы вы не залечили перелом вашего сына?» «Он бы умер». Дженсен не отводит глаз. Я киваю Джейси, давая понять, что закончила. «Мне хочется провести весь допрос самой». Но мы договорились, что каждый из нас будет задавать только несколько вопросов подряд, чтобы затем свои вопросы мог задать следующий член команды. «Вы использовали запретную для вас магию, чтобы вылечить вашего сына?» спрашивает Джейси. Я сжимаю зубы и смотрю на свои колени. Этот вопрос хорош для выяснения правды, но ужасен, если речь идет о том, чтобы выручить Дженсона. «У меня не было выбора». Отвечает он, и голос его звучит ровно. Любой родитель поступил бы так же. Вы прибегли к магии заживления случайно? Продолжает Джейси. Нет. Тогда у вас был выбор. Ее тон говорит о том, что ее слова это утверждение, а не вопрос. И, по-видимому, Дженсон истолковывает их так же, поскольку он не отвечает. Продолжай, Никлас. Никлас подается вперед: У вас есть метка мастерства? «Конечно. Мы можем увидеть ее. Одна из членов Совета, не имеющая магического дара, говорит. «Это необычная просьба. Почему вы просите подсудимого показать вам его метку?» Готовясь к рассмотрению этого дела, я провел некоторые изыскания и обнаружил кое-какие сведения, относящиеся к тем временам, когда обряд сопряжения с магией еще не был уведен в обиход. Оказывается, вид метки мастерства меняется, если человек становится мастером более чем в одном магическом ремесле. Каким образом? Форма рисунка метки показывает, сколько видов магии он освоил. Например, это может быть обоюдно острый меч, если человек владеет магией двух видов. Или нечто четырехугольное, если он освоил целых четыре. Члены Верховного Совета перешёптываются. Они явно впечатлены. Похоже, они не ожидали, что мы выясним этот факт и зададим такой вопрос. Но моя матушка знала. На меня обрушивается панический страх. Я слышу ее голос. «Твоя метка мастерства имеет три угла». Когда я не вполне поняла, что она имеет в виду. Внезапно меня охватывает такое чувство, будто на стуле для дачи показаний сижу я сама. И Верховный Совет требует, чтобы я засучила рукав и показала, что скрыто под ним. Чтобы сделать меня виновной, им будет достаточно увидеть мою метку мастерства. Треугольный изящный плетеный узор из синих и фиолетовых линий. И тут до меня доходит, что мне придется скрывать эту метку не только пока я буду учиться, а всю мою оставшуюся жизнь. Она будет свидетельствовать против меня до конца моих дней. «Умно», — говорит Никласу член совета. Затем поворачивается к Джонсону. «При обычных обстоятельствах мы не стали бы осматривать метку мастерства без согласия ее обладателя. Однако у нас есть все основания приказать вам предъявить нам вашу. Засучите рукав». Дженсен подчиняется. Его метка мастерства имеет форму крыльев. «Мы должны признать его виновным», — говорит Джейси. Члены Верховного Совета приказали вывести из зала свидетелей и покинули его сами. так что мы шестеро остались здесь одни, чтобы обсудить наше решение. Мы спустились с возвышения и расселись на скамьях в первом ряду. «Ничего мы не должны», — возражаю я. «В наших инструкциях сказано, что Верховный Совет оставит наше движение в силе, каким бы оно ни было, так что давайте поступим справедливо и признаем его невиновным». Тесса кладет ладонь на мое предплечье. «Но, Саски, это же испытание!» И его суть состоит в том, чтобы проверить, примем ли мы такое же решение, как они. А они признали бы его виновным. Что в его поступке плохого? Я слышу раздражение, звучащее в моем голосе, и ничего не могу с этим поделать. Он спас жизнь ребенка. Неужели за это мы отправим его гнить заживо на острове Клыков? Тесса ходит туда-сюда перед возвышением. Но ведь он, похоже, делал это не только тогда, не один раз. У него двусторонняя метка мастерства. «Возможно, это вообще ничего не значит». Парирую я. «При данных обстоятельствах это нельзя не принимать в расчет. возражает Никлас. «Я сопряжен с магией инструментов, и если бы меня обвинили в том, что я строил здание, и моя метка мастерства этого подтвердила, то...» Я резко поворачиваюсь к нему. «Ты молчал всю неделю, а теперь, когда на кону стоит жизнь человека, тебе вдруг захотелось поговорить?» Никлас вскидывает руки, повернув их ладонями вперед. Я просто пытаюсь помочь. Саске. В голосе Тессы слышится укор, но ее пальцы ласково сжимают мои. Я делаю глубокий вдох, пытаясь обуздать свой гнев. Она поворачивается к Брэму. «Ты еще почти ничего не сказал. Каково твое мнение?» Брэм зарывается рукой в свои волосы. «У Костоломов нет подразделения на какие-то узкие области магии. Мы все сопряжены с магией ломания костей. Так что, возможно, у меня нет права высказывать мнение по такому вопросу. Тут все неоднозначно. Я согласен с Аскей, что это несправедливо. Но я, как и все остальные, считаю, что Дженсен нарушил закон. У него были на это веские причины, — говорю я и по очереди смотрю на каждого. Разве для вас это не имеет значения? Нас не просили решать, имелись ли у него веские причины, — тихо возражает Джейси. Нас просили решить, виновен он или нет. «Мне становится еще больше не по себе. Если члены моей команды считают, что Дженсен заслуживает кары, они бы сочли, что кары заслуживаю и я. Если они увидят мою метку мастерства, станут ли они вообще слушать меня или осудят сразу? Примут ли они во внимание, что моя мать научила меня гадать на костях лишь за тем, чтобы спасти мою жизнь? Что мой магический дар мог развиваться свободно, потому что через обряд сопряжения с магией я смогла пройти только после прибытия в замок Слоновой Кости». Или же, увидев три угла моей метки, они тут же назовут меня преступницей? В последние несколько недель я позволяла себе воображать, будь то смогу завести тут новых друзей, союзников, что со временем я смогу все им рассказать, и они поддержат меня. Но я ошибалась. Внутри меня разверзается бездна, и душу мою охватывает беспросветная печаль. У меня нет ничего. И никого. «Что ж, ладно», — говорю я. Если вы все согласны, то я не буду вам мешать. «Саске», — начинает Брэм, но я жестом останавливаю его и поворачиваюсь к Джейсе. «Скажи Верховному Совету, что мы вынесли решение».